Глава 3 Проснулась я уже на неимоверно мягкой кровати. Пуховое одеяло дарило приятное тепло, вставать совершенно не хотелось. Так хорошо мне давно уже не было, точнее, никогда. Но где Ким? Я огляделась и поняла, что нахожусь в совершенно чужом доме. Огромная комната. Из широких окон льется свет. В дальнем углу – изысканное трюмо. У стены – плотяной шкаф. Высокие потолки вместо чувства свободы дарили ощущение дискомфорта и незащищенности. Брата не было рядом. Это тревожило меня. И я, откинув одеяло, слезла с кровати, чтобы оглядеться. Не заметив ничего, что бы могло таить незримую опасность, Я подошла к шкафу и распахнула дверцы. Внутри находилось неимоверное множество платьев и костюмов, что самое интересное – моего размера. Я достала первое, что попалось под руку, и надела на себя. Из зеркала на меня смотрела маленькая белобрысенькая девочка в голубом платьице с бантиком на макушке. Девочка жестоко содрала бантик с себя и кинула в угол комнаты. Теперь это была я. Глубоко вздохнув, я потянула дверь спальни на себя. Что приятно удивило, дверь поддалась. Выйдя из комнаты, я оказалась в длинном коридоре. С одной стороны была стена, а с другой – ограждение. Находясь на втором этаже, можно было смотреть вниз, на первый. Я заметила деревянную лестницу и, рассудив, что на первом этаже можно скорее кого-нибудь найти, поспешила вниз. Все в этом доме было удивительно. Никаких деревянных стен, все из белого камня. На стенах висели в залоченных рамах портреты людей в необычной одежде и такой завораживающей красоты пейзажа, что я готова была рассматривать их днями напролет. Спустившись вниз, я так и охнула. Все стулья и маленькие табуретки были обиты мягкой тканью. Огромные шкафы заставлены книгами. Окна в человеческий рост были завешаны прозрачной, словно невесомая дымка тканью. Захотелось подойти и потрогать ее, чтобы удостовериться, правда ли эта ткань и какая она на ощупь. Уже подойдя к окну и протянув руку, я замерла. Кто-то учтиво кашлянул за моей спиной. «Измажешь – сама стирать будешь», – сказал низкий мужской голос. Невольно вздрогнув, я резко обернулась, да так и застыла с открытым ртом. В нескольких метрах от меня стоял мужчина с рыжими волосами до плеч и гладко выбритым лицом. Зеленый костюм облегал фигуру. Делая его плечи еще более широкими на фоне узкой талии. На вид лет сорок, но точно сказать я не могла, ведь это был не человек, а гном. Бритый, дорого одетый гном, на пол головы ниже меня. Чего вылупилось? Гном недовольно фыркнул и подошел ко мне. Что-то промычав, я попятилась к окну. Немая! Сочувственно вздохнул мужчина. Нет, густо краснее, сказала я. Жаль. Лукаво сощурив нежно-голубые глаза, ответил гном и протянул мне руку. Эльферальт Дер Альве. Марами Арелли, буркнула я, неловко пожимая широкую ладонь гнома. Интересное имя для человека. Как-то рассеянно сказал Эльфиральд, но тут же открыто улыбнулся и вновь заговорил. Я уж думал, вы с братом в спячку впали. Это же надо два дня проспать. Два дня? Эхом повторила я. А Ким где? О, твой брат еще спит. Но думаю, будить его не следует. Из магического сна нужно выходить самому. Магический сон. Память услужливо подкинула мне эпизод с Ороном в главной роли, где мы с братом выступали в качестве послушных овец. На душе стало как-то нехорошо. Для чего нужно было нас усыплять, и где мы сейчас? Если первый вопрос лучше было задать конкретно учителю, то на второй, наверное, мог ответить и гном. Где я? Эдельвайс, столица королевства Иреми. Просто сказал он. Наследственный особняк семьи Канери, если быть более точным. Эдельвайс? Теряя голос, взвизгнула я. Гном утвердительно качнул головой и вновь улыбнулся. Не может быть. Немного придя в себя, изрекла я. Почему? Искренне удивился Эльфиральд. Потому что, уважаемый Эльфиральд, От нашей пограничной деревни до Каргина два дня пути, а уж до Эдельвайса недели две, никак не меньше. Часто ездила?» Иронично изрек рыжий гном. Вновь краснее, я отрицательно качнула головой. «Да не волнуйся так. Оран скоро вернется, все объяснит. А пока давай пообедаем». Есть и правда хотелось. Если верить гному, то проспала я два дня, а во сне, как известно, не едят. Я коротко кивнула. «Ну вот и отлично. Следуй за мной. Кстати, можешь называть меня Элфи. Не люблю длинных имен». «А меня все зовут Марой». Как-то растерянно пробормотала я. «Как скажешь, Эм». Задорно подмигнув, Элфи повернулся ко мне спиной и быстро зашагал к выходу из комнаты. «М? Ну надо же! Не любит он длинных имен. Четыре буквы сложно выговорить». Огромная столовая была декорирована в темно-синих тонах. Посередине находился большой круглый стол с белоснежной скатертью, сервированный на двух персон. Сев на предложенный стул, я с грустью заметила, что в этом голубом платье буквально сливаюсь с мебелью. Элфи проследил за моим взглядом и, понимающе хмыкнул. «Оран будет обучать вас двоих магии, а мне, похоже, придется заняться более необходимыми вещами, например, такими, как развитие вкуса, умение правильно одеваться и вести себя в обществе». «Это вообще не мое платье!» – обиженно буркнула я. «Платье отличное, но вот носить его ты не умеешь» потому и сливаешься с обивкой стула. Не обращая внимания на мой тон, сказал гном. Я решила не отвечать на открытую грубость. Все-таки не дома. И просто потянулась к накрытой серебристой крышкой супницы И тут же получила по рукам. За что? Обиженно засопела я. Зато! Содержательно ответил гном. Помолчав еще какое-то время, Он начал разговор первым. Межрасовая академия, М, это не то место, где можно вести себя так, как вы с братом привыкли. Простые люди там не обучаются, ровно как и нелюди. У нас есть время подготовить вас к поступлению, ведь в академию не берут в столь юном возрасте. И Я прошу тебя, М, раз уж вы решили туда поступать, то постарайся научиться вести себя так, чтобы ни один из студентов... В будущем не заподозрил в тебе деревенщину. Потом сама спасибо скажешь. Никогда в жизни я не чувствовала себя столь унизительно. Деревенщина! Не думала я, что когда-нибудь устыжусь своего происхождения. Защипала глаза. Большая мужская ладонь неожиданно легла мне на плечо. Ну, девочка, спрячь слезы. Все не так страшно, как кажется. «Даже приятно!» Элфи тепло улыбнулся, и я поняла, что у меня появился новый друг. С одной стороны, гном оскорбил меня, а с другой, где-то в глубине души, я осознавала, что действительно однажды скажу ему огромное спасибо. Обед проходил под содержательный комментарий гнома о том, как следует есть, пить, сидеть, резать мясо какой вилкой нужно есть салат, какую рыбу, которую мне, кстати, нельзя, а какой мясо. Куда смотреть, когда жуешь, как открывать рот и как держать его закрытым, пока еда не проглочена. Новость о том, что у нас дома была всего одна вилка, да и та хранилась как сувенир, шокировала рыжего демона этикета. Он как-то плотоядно облизнулся и сказал, что на ближайшие лет пять обеспечен интересной работенкой. Одним словом, по окончании сего действа, больше напоминающего не обед, а пытку, я поняла, что снова хочу спать. Но не тут-то было. Заставив меня промокнуть губы салфеткой из белоснежной ткани, гном как-то нехорошо уставился на мои руки. «Милая!» А мыло у вас дома тоже считалось сувенирной продукцией? Что? Не поняла я. Мыло каждая семья варила для себя. Им стирали одежду, ну и брали с собой в баню. Так как процесс его приготовления был весьма трудоемким, то разбрасываться этим продуктом было не принято. Неважно. Вставай и следуй за мной. Гном повел меня на второй этаж. Я уже была обрадовалась, что наконец-то он отстанет от меня. И сейчас просто решил проводить до моей комнаты. Но нет. Элфи важно прошел мимо нее. Я с сожалением покосилась в сторону спальни, но промолчала. В конце длинного коридора Элфи остановился и открыл крайнюю дверь. «Это ванная комната для тебя и брата», – просто сказал гном. Комната не уступала по размерам той, в которой я проснулась. Только в центре находился огромных размеров белоснежный чан, как оказалось, ванна. Все стены были из серого гладкого камня. Рядом с большим окном стояло высокое зеркало. На бесчисленных полочках расположились красивые скляночки с непонятным содержимом. Пушистые полотенца были уложены аккуратными стопками. «Дом Канери – один из богатейших домов Эдельвайса, потому что у нас есть канализационная система!» С гордостью изрек Элфи. «Чего у вас есть?» Растерянно переспросила я. «Сейчас увидишь!» Гном подошел к ванне и крутанул один из крестообразных кранов. Из длинной трубки, висящей над чаном, потекла вода. Температура воды регулируется вот так. Элфи крутанул второй крестик. – Иди, попробуй. Я послушно подошла и потрогала воду, покрутила краники. Принцип действия механизма был прост и в то же время удивителен. Пока я восторженно рассматривала это чудо, Элфи уже сыпал в ванну какие-то смеси. Вода начала пениться и поменяла цвет на светло-розовый. Как наполнится, закроешь краны, разденешься и залезешь. После позовешь меня. Я пока подожду за дверью. Сказал гном и вышел из ванной. Вода быстро наполняла чан, а мыльная шапка на поверхности разрасталась. Решив не злить лишний раз странного рыжего гномика, я послушно выполнила все, что было сказано. «Я все». Крикнула я, удобно устраиваясь в воде так, что была видна только одна моя голова. «Хоть ты и человек, М! начал гном прямо с порога. «Но и ты сможешь выглядеть не хуже эльфийки или вампирши, не уступая им в красоте. Главное – это уход!» – наставительно произнес гном, а я покраснела. «Не смущайся!» Сейчас для тебя в силу возраста то, о чем я говорю, не имеет значения. Но с поступлением в академию многое изменится. Ты должна знать, что простолюдины не допускаются к обучению. Как я уже сказал, моя задача вылепить из тебя с братом цвет аристократии и Реми. Остальное – дело Орона. Так что приступим. Сейчас я помогу тебе, но впредь будешь делать все это сама, ежедневно. «Элфи, ты чего считаешь, что я помыться сама не смогу?» «Хорош, гусь!» — думает, самый умный, что ли? «Полагаю, что не можешь», — ответил гном и велел мне с головой нырнуть под воду. «Утопит еще!» — мелькнула мысль, но я подчинилась. С этого момента начался кошмар. Большие грубые руки втирали мне в волосы какие-то мази. Гном призывал меня запоминать все то, что использует, хотя, на мой взгляд, это было просто за гранью реального. Мази, наносимые на мои волосы, пахли то цветами, то, откровенно говоря, дерьмом каким-то. Но ничто долго не задерживалось и через несколько минут смывалось теплой водой. Потом Элфи поставил стульчик рядом с ванной сел на него и положил к себе на колени маленькую сумочку с какими-то небольшими напильниками Давай руку Я испуганно уставилась на гнома, но руки не дала Эльфи надрывисто хрюкнул, сдерживая смешок, а потом заговорил снова Давай, не бойся, больно не будет. Зато на человека станешь похоже. Пробубнил этот рыжий кошмар больной и правда не было, но и приятного было мало. От звука спиливаемых ногтей мурашки стройными рядами бежали по телу. Так, палец за пальцем, Элфи обрабатывал мои руки. Потом велел вытащить из воды ноги, и все повторилось. Это был самый жуткий помывочный день в моей жизни. А гном еще хочет, чтобы я все это каждый раз повторяла. «Я сейчас выйду, ты ополаскивайся, а после вотрешь вот это в тело!» Элфи поставил пузатую склянку на свой стульчик. «Надевай халат и выходи! Продолжим у тебя в комнате!» От этого «продолжим в комнате» стало как-то совсем нехорошо, но на побег не было ни сил, ни желания. Выйди из ванной в пушистом халате, которым я могла обернуться два раза, Я наткнулась на невозмутимый взгляд голубых глаз. «С легким паром!» Гаденько улыбаясь, сказал гном. Рядом с ней стояла девушка в черном платье с белым передником. «Лиса!» Сказал гном, обращаясь к ней. «Это племянница господина Канери, о которой я тебе говорил. Эсса Марами». Впервые гном назвал меня полным именем. «Лиса будет твоей личной горничной завтрашнего дня!» Я коротко кивнула, скрыв озадаченный взгляд под пушистыми ресницами. «Ступай, Лиса! Я проинструктирую тебя позднее!» Девушка поспешно поклонилась и потрусила в сторону лестницы, ведущей на первый этаж. Как только она скрылась из поля видимости, я не выдержала. «Какая такая племянница!» – зашипела я. «Такая!» Неохотно начал гном. «Оран приедет, сам все объяснит. А нам еще с тобой гардероб надо осваивать. Идем!» Через долгих, мучительных два часа меня наконец-то оставили в покое. Я сидела на непривычно большой кровати и отрешенно разглядывала себя в зеркало. То, что намудрил гном, было красиво, но ощущала я себя гадко. Будто не я это, а незнакомка какая-то задумчиво смотрит на меня из зеркала. Не знаю, сколько я так просидела, но голод решительно напомнил о том, что пора бы и покушать. Неохотно поднявшись на ноги, я вышла из комнаты. Первое, что бросилось мне в глаза, так это Ким, вяло идущий за Элфи в сторону пыточной комнаты. Я даже не успела его окрикнуть, как дверь за ними захлопнулась. О том, чтобы поужинать, речи уже не шло. Я решила подождать, когда рыжий мучитель закончит с братом, и тогда уже пойти поесть. Ждать пришлось долго. К тому времени, когда меня донеслись шаги, за окном уже опустились сумерки. Я решительно поднялась и почти бегом направилась к двери. Должна сказать, что успела я как раз вовремя. Еще немного, и гном увел бы брата в неизвестном направлении. «Ким!» – окрикнула я его. Ким, так же, как и я, несколько часов назад, был укутан в банный халат и шлепал по коридору в пушистых тапочках. Услышав мой голос, он резко остановился и круто обернулся в мою сторону. На его лице читалось облегчение. Должно быть, такое же выражение было и у меня. Не дожидаясь, когда Эльфиральд затащит брата осваивать гардероб... Я со всей возможной скоростью побежала к нему. Мы крепко сжали друг друга в объятиях, и это прикосновение к родному человеку было словно глоток свежего воздуха. Ким неохотно отстранился и, оценивающе, оглядел меня. «Я смотрю, он...» На этом слове брат выразительно скосил глаза в сторону Элфи. «До да тебя добрался раньше...» «Сама пожалела, что из комнаты вышла», — улыбнулась я. «Между прочим, я все еще тут», — обиженно сказал гном. Мне тут же стало неловко за наши с Кимом слова, ведь Элфи действительно старается. «Прости, Элфи, Ким выглядит просто потрясающе, и все это благодаря тебе», — попыталась извиниться я. «Да, Элфи, извини». «И спасибо тебе!» «Даже такая, как Мара, преобразилась!» Ухмыльнулся брат. Если бы Элфи знал, к чему приведут последние слова брата, то схватил бы его за шиворот и оттащил подальше от меня. Но он не знал. Я подняла ногу и, что было силы, опустила пятку на носок брата. У меня как-то совсем вылетело из головы, что гном выдал мне туфельки на каблучке. Ким взвыл и дернул меня за косу. Тут уже взвыла я. Все закончилось бы, как обычно, нашей свалкой на полу, если бы не вмешался Элферальд. Гном просто схватил нас за шиворот и развел руки. Сопротивляться желания не возникло. Еще раз устроите нечто подобное, и вместо ванны, мягкой постели и ужина будет глухая комната без окон и крынка воды на весь день. В его голосе звучала сталь, и становилось понятно, что он не шутит. Все ясно!» Мы с братом коротко кивнули. «Ну вот и ладушки! Эм, ты идешь вниз и ждешь нас в красной гостиной. Мы с Кимом спустимся через пятнадцать минут. Ты меня поняла?» «Да. А где красная гостиная?» Как-то растерянно, все еще держиваемая гномом, спросила я. «Иди на шум!» – коротко сказал он и разжал пальцы, отпуская воротник моего платья. Кивнув, я решила не испытывать терпения рыжего беса, переключившего свое внимание на Кима, и поспешила к лестнице. Из глубины дома и впрямь доносились какие-то звуки. «Музыка! Кто-то играл замысловатую мелодию!» и даже если бы гном направил меня в другой конец дома, я все равно не удержалась бы и последовала на звуки, что наполняли тишину. Пройдя вдоль нескольких галерей и сквозных комнат, я буквально уткнулась в большую дубовую дверь. Потянула ее на себя и застыла на пороге. В приятном полумраке гостиной на небольшом стуле сидел Оран, а его пальцы порхали по белым и черным клавишам неизвестного мне инструмента. Здесь музыка отражалась от стен и заполняла собой все пространство. Видимо, услышав, как распахнулась дверь, Оран опустил руки и повернулся в мою сторону. «Мара!» Маг приветливо улыбнулся, как делают это заботливые дедушки, видя любимых внуков. «Как самочувствие?» «Ну, как вам сказать?» «В общем-то, нормально». «Вижу, Элферальд уже с тобой повстречался». Улыбка мага стала шире. «О да, и даже сказал, что теперь мы будем видеться регулярно». Я устало вздохнула. «Сейчас он расправится с Кимом, и они к нам присоединятся». «Ясно», — хмыкнул маг. «Скажите, учитель, зачем все это?» Я выразительно посмотрела на свое новое платье. «Тебе не нравится?» Орн вопросительно изогнул седую бровь. «Нет, то есть, да...» Запнулась я в словах. «Конечно, нравится. Просто я не понимаю». «Чего?» «Не понимаю, почему нам делаются такие подарки. Для чего?» «Ах, Мара!» Вот уж не думал, что такой вопрос тебя озаботит. Но ты права, ничто не дается нам просто так. Что вы имеете в виду, учитель?» От нехорошего предчувствия стало больно дышать. «Мара, ты правда думаешь, что я взял вас с братом в ученики, потому что у вас глаза красивые?» То, что говорил Орен, было мне непонятно, но перебивать его я не решилась. Я один из ведущих магов королевства и принадлежу к известному дворянскому роду. Как ты считаешь, легко ли попасть ко мне в ученики? Думаю, нет, нелегко. Правильно думаешь. Я не брал учеников очень давно. И представь себе мое удивление, когда я увидел вас. Двое грязных, нечесанных деревенских ребятишек с таким потенциалом. Словно алмаз в луже нашел. В королевстве давно не рождалось магически сильных детей. Да еще этот запрет на обучение черни. Оран тяжело вздохнул. Одним словом, вы нужны не только мне, вы нужны стране. И пусть королевство запрещает учить детей простолюдинов, но оно не запрещает магам брать в ученики наследников дворянских кровей. Но мы... Теперь вы мои дальние родственники, рано осиротевшие дети двоюродного брата, погибшего на северной границе. Ничто не происходит просто так. И если бы я отвернулся от того, что само пришло ко мне в руки, неизвестно, каким последствиям это привело бы в будущем. Что же касается твоего вопроса, чтобы завершить обучение, придется поступить в академию. А для этого нужно не только иметь магический дар, но и вести себя не как простые смертные. Когда вы вырастете то займете весьма достойное положение в обществе. А это труд. Так что Элфи, в определенном смысле, тоже ваш скимом учитель. И то, что ты назвала подарками, на самом деле инструменты вашего обучения. Помнишь, что я сказал твоей матери, Мара? Ученики для мага, Ближе, чем родные дети. Орен вновь глубоко вздохнул. Это правда. И я теперь для вас тоже родственник. Второй отец, если хочешь. Я невольно вздрогнула от его последних слов. Второй отец? Как такое может быть? Одним словом, однажды ты сама все поймешь. А теперь, может, пройдем в столовую? Есть хочется. — Конечно, но я еще кое о чем хотела спросить. Орон устало вздохнул, но кивнул, разрешая задать вопрос. — Зачем вы нас усыпили тогда, за деревней? И почему, проспав всего два дня, мы очнулись уже в Адельвайсе, в то время как от пограничья до столицы две недели, если не больше? На одном дыхании выпалила я. — Ох! «Какая же ты любопытная девочка!» Оран лукаво улыбнулся, но все же ответил. «Я маг, а не обычный путник на лошади!» Улыбка его стала еще шире. Он словно говорил «Как хочешь, так и думай!» Настаивать на другом ответе я не стала. После этого разговора до меня медленно, но верно стал доходить весь смысл слов мага. Нам многое предстоит пережить вместе, и теперь он и гном – еще одна наша семья. Мы вошли в столовую, а через какое-то время к нам присоединились Элфи и Ким. Кстати, брат выглядел, как бы это сказать. С легкой руки гнома Ким превратился в дворянина. Если я чувствовала себя неудобно, примеряя новый образ, то брат выглядел совершенно естественно. Грациозно сев за стол, он продолжал слушать наставления Элфи с хищным блеском в глазах. «С завтрашнего дня мы начинаем занятия в полную силу», — заговорил Оран, привлекая всеобщее внимание, как только прислуга занялась сменой блюд. «К уже изучаемым дисциплинам прибавятся новые». Основа магического искусства – травоведение, управление энергией. А еще – этикет и ораторское искусство. Этим займется Элфи в послеобеденные часы. Два раза в неделю вы будете заниматься танцами. Еще два дня – верховая езда. В оставшиеся три дня – обязательные физические тренировки. Прошу, дай мне договорить, Ким. Орен поднял руку. У вас уже немного не тот возраст. В том смысле, что дети начинают готовиться к учебе в академии с того момента, как делают первые шаги. А имеющийся у нас с вами в запасе четырех лет непозволительно мало. Я знаю, что у Мары проблемы со здоровьем. Я густо покраснела от последней реплики мага. Поэтому буду жестко контролировать твое состояние, девочка. И прошу не замыкаться в себе. Доводя свое тело до полного изнеможения. Говорите со мной о том, что тревожит вас. Одним тяжело решать проблемы. Через год вы сможете навестить родных. Естественно, если будете справляться с программой, приготовленной для вас. А теперь вступайте отдыхать. Завтра сложный день. В эту ночь я тихонько пробралась в комнату брата и заснула у него на плече вымочив руках его рубахи тихими и оттого еще более горькими слезами. Детство кончилось, оставив лишь призраки воспоминаний о снежных шапках гор, круглом, словно блюдце и гладком северном озере Ома, согревающих даже самый лютый мороз улыбках братьев, грубых и таких нежных руках отца и всепрощающих объятиях матери. Все это осталось где-то далеко, и мне было страшно от того, что однажды я могу все это забыть. Первый день занятий был не просто тяжелым, он был выматывающим до полного изнеможения, до потери чувствительности тела. Дообеденная часть тренировок прошла под руководством Орена. Мы учились правильно дышать концентрировать внимание, пробуждать силу. Разбирали простейшие травы, решали элементарные математические примеры, занимались орфографией и чтением. После обеда под руководством Элфи учились танцевать, точнее, не оттаптывать друг другу ноги. Гном лишь грустно вздыхал, смотря на наши хореографические потуги, но сдаваться, как оказалось, было не в его правилах. Затем учились правильно приветствовать разные сословия людей и не людей, выражать интонации свои желания, произнося ничего не значащие фразы. Сотни раз произносили глупый набор слов, призванный развивать речь. Элфи называл его скороговоркой. К вечеру больше всего болел язык, отказываясь шевелиться. И, конечно же, вводные процедуры в конце дня. Расслабившись, я едва не уснула в этой ванне. Хорошо еще, что нервный стук Кима в дверь вовремя привел меня в чувство. Так полетели дни. Из всех занятий мне более всего нравилась верховая езда. Прогулки на свежем воздухе давали столь желанный отдых, да и сами лошади притягивали меня к себе и дарили успокоение. Эдельвайс находился на юге королевства и был портовым городом. Правда, с нашим распорядком дня посмотреть как на город, так и на море можно было лишь во время верховой прогулки. Танцы тоже со временем начали покорять мое сердце. Наверное, с тех пор, как Ким перестал топтаться по моим ногам. Что касается тех трех дней, что отводились на физические тренировки, никто не предупредил, что этими тренировками окажутся занятия с мечом. Я не то что не поднимала оружие с трудом, даже замахнуться нормально не могла. Зато вот Ким просто нахально балдел, гоняя меня по кругу с ученическим мечом в руках. Правда, вскоре Элфи решил, что сам будет спаринговаться с братом, чтобы я не задерживала профессиональный рост Кима. Мне же было торжественно вручены два три зубца, похожие на гигантские вилки, со словами Уж это даже такая рохля, как ты, поднимет. Поспорить было не с чем. К тому же мне нравилось мое новое оружие. Сразу стало ясно, что оно не только подходит для ближнего боя, но, может быть, и метательно-кидательным снарядом. К тому же упражняться с трезубцами было легко и удобно. Работали сразу обе руки, и все, тело. Оран... Ежедневно поил меня поддерживающим иммунную систему организма коктейлем из редких трав, так что чувствовала я себя отменно. Скучать по дому было некогда, так как не было ни одной свободной минуты. Старик обучал магии и другим разным наукам, а Элфи занимал все остальное наше время. Постепенно чувство усталости сменилось наслаждением, приятной истомой, посещавшей нас с братом в конце дня и нагрузки стали приносить какое-то нездоровое удовольствие. Точнее, это поначалу оно казалось мне нездоровым, а потом стало тем, без чего я просто не могла уснуть по ночам. Через полгода у Кимы произошел прорыв силы. Она впервые ему подчинилась. Брат сумел зажечь свечу, вытолкнув наружу энергию из тела. Я искренне радовалась, видя восторженный блеск в его глазах. «Наконец-то сбываются твои мечты, Ким!» Подумала я и порывисто обняла его. Оран одобрительно похлопал его по плечу, а затем сказал, что и мне пора бы снизойти и показать, на что я способна. Да я и сама была не против. Но дело что-то не шло. Когда я всерьез забеспокоилась, А не ошибся ли маг с тем, что дар есть у обоих детей? Это произошло. Ким уже учился управлять огнем, а я все никак не могла вытолкнуть силу и как сумасшедшая пялилась на свечку. Меня взяло такое зло! Все в душе всколыхнулось, и каждая клеточка словно ожила и начала легко вибрировать. Я в очередной раз кинула взгляд на ненавистную свечку и коротко приказала «Гори!» Пламя от фитиля взметнулось вверх, едва не опалив мне волосы, и задрожало в воздухе, не опустившись ни на миллиметр. — Ты сделала это! — радостно закричал брат и кинулся ко мне. — Я едва не рыдала, осознавая, что смогла. Все-таки смогла. И казалось, что нет большего счастья, чем ощущать пробудившуюся силу внутри когда каждая частичка тебя будто поет и дрожит от восторга. Оран стоял в углу комнаты, наблюдая за нами и медленно поглаживая бороду. «Запомните это!» – сказал он. «Не то, как очнулась от оцепенения сила, а то, как искренне вы радовались друг за друга. Редко судьба дарует нам людей, что могут по-настоящему порадоваться за тебя». Больше маг ничего не сказал, а я грелась в нежных объятиях брата, который не скрывал счастливой улыбки. Сезоны сменяли друг друга. Осень давно закончилась, подошла к концу и зима, а затем и первый месяц весны. И однажды, совершая очередную прогулку на Донне, так звали мою белую, точно первый снег, лошадку. Я поняла, что через неделю у нас с Кимом день рождения. Мама, папа и братья в этот день готовили подарки и припасали теплые слова. А как все будет здесь, я не знала. — О чем задумалась, Эм? — вывел из раздумий голос Элфи. — О дне рождения, — машинально ответила я. И только потом поняла, что не следовало так отвечать на вопрос. Не подумает ли теперь гном, будто я таким образом намекаю, что неплохо было бы устроить нам праздник? А что, скоро сие события? Отмалчиваться было глупо, поэтому я просто ответила. Седьмого числа. Ясно. Больше Элфи ничего не сказал. В этот день я уже по привычке проснулась с первыми лучами солнца. Вот бы сегодня были не только изнуряющие тренировки. Так хочется праздника, — подумала я. Быстро соскочив с кровати, я распахнула огромный шкаф и начала перебирать свои платья. За все время, проведенное в доме Орона, мне едва ли удалось примерить и поносить хотя бы половину из этого многообразия красок и форм. Я даже удивилась самой себе, поняв, с каким трепетом рассматриваю свою одежду. Мне впервые захотелось выглядеть красиво. До этого момента я не понимала, какое влияние оказывает на меня общение с Элфи. Понимание того, что правильно подобранный гардероб может подчеркивать достоинство внешности и скрывать недостатки, как-то совершенно естественно вошло в мое сознание. Остановившись на приталенном платье между лавандового цвета и туфельках в тон, заколов волосы спереди и оставив их распущенными сзади, кинув на свое отражение придирчивый взгляд, я поспешила к Киму. Но едва я потянула входную дверь моей комнаты на себя, как едва не схлопотала занесенным над дверью кулаком прямо в лоб. «С днем рождения!» – заорал Ким мне в лицо. «И тебя с днем рождения!» Улыбнулась я и кинулась на шею брату. Так, держась за руки, мы побежали на наш праздничный завтрак. Войдя в столовую, я заметила, что все уже в сборе и ждут только нас. Оран приглашающим жестом указал на наши места и, дождавшись, пока мы сядем, поднялся, держа в руке бокал апельсинового сока. «Мара! Ким!» Улыбнувшись каждому из нас, начал маг. «Сегодня ваш день рождения, и, конечно, я искренне вас поздравляю. У меня даже есть для вас небольшой подарок, но о нем поговорим после завтрака. А пока давайте поедим и отметим ваш праздник». Немного сумбурно пролепетал старый маг и широко улыбнулся. Следом за Ораном поднялся Элфи и протянул нам с Кимом по маленькой коробочке. «Это не просто подарки, а еще очень полезный для вас в будущем атрибут», – хитро прищурив глаза, сказал гном. «Открывайте же!» – мак одобряющий улыбнулся. Я поднесла коробочку ближе к лицу и, нажав на специальную кнопочку, открыла ее. Внутри, на черной бархатной подушечке, лежал медальон на цепочке из белого металла. Даже не особенно разбираясь в ювелирных украшениях, я все равно могла с уверенностью сказать, что он прекрасен. На лицевой стороне красовался ярко-синий прозрачный камень в виде слезы, заключенный в объятии металла. Дрожащими руками я прикоснулась к слезе, и на мгновение мне показалось, что сияние камня усилилось и вновь пропало. «Посмотри, что с другой стороны!» Почти шепотом сказал Элфи. Я взяла подвеску в руку и перевернула. Оказалось, что сзади камень был прикрыт металлической пластинкой, на которой было выгравировано «Марами Орелли Канери», дочь рода Канери. Под гравировкой с моим новым именем красовался фамильный герб рода, нанесенный тончайшей паутинкой на поверхность металла. «Орел». Раскинувши крылья. В одной лапе он держал лилию, а в другой – меч. Я подняла полный недоумение взор на кима Брат держал в руках перстень из белого металла с таким же синим камнем и был так же растерян, как и я. «Это официальный знак того, что вы теперь члены моей семьи», – тихо заговорил Орен. Элфи изготовил эти символы принадлежности к роду специально для вас. Кроме того, что это означает мое признание вас как родственников, эти вещи являются еще универсальными накопителями энергии». «В хозяйстве пригодится, одним словом», – сказал Элфи Ральд. «Я использовал здесь сапфир, причем раньше он был цельным. С его помощью, благодаря Орону, конечно». Вы сможете чувствовать друг друга на любом расстоянии. Но как? Нравится? Должно быть, мы улыбались, как два идиота, так как даже Элфи не выдержал и начал хихикать в кулак. «Кстати, Ким, можешь надеть свой перстень», – сказал Мак, заметив, как я поспешно застегиваю цепочку себя на шее. Но… Брат немного покраснел. Он слишком большой. А ты надень. Попробуй. Такие вещи носят на указательном пальце, кстати. Ким еще раз растерянно покрутил украшение в руках и послушно надел перстень. Камень, как и мой несколько минут назад, полыхнул, и колечко, словно живое, затянулось вокруг пальца брата. Потрясающе! Зашептал Ким. «Магия!» – отмахнулся Орен. «А теперь давайте уже поедим!» Завтрак оказался действительно праздничным. Настроение было превосходным. Да еще десерт! Пожилой слуга Дерек внес в столовую огромный шоколадный торт с 28 маленькими свечками. Поставив его на стол, Дерек коротко поклонился и вышел за дверь. «Зажжете?» Весело подмигнув, спросил Орен. Мы коротко кивнули и по очереди зажгли свечи. Сыто откинувшись на стуле и забыв про все правила этикета, мы с Кимом пребывали в превосходном состоянии духа и тела. «Как же хорошо!» Промурлыкала я. «Ага!» Подтвердил мои слова брат. А теперь обсудим и мой подарок. Деловито начал учитель. Я много думал и решил, что вы достигли неплохих успехов, а значит, пора сдержать данное обещание и отправить вас на каникулы домой. Оран еще не успел закончить предложение, как мы с оглушительным воплем бросились его обнимать. Ну-ну, спокойнее. бегите наверх, вам нужно переодеться. Дважды повторять нам не требовалось. И уже через 15 минут мы снова были внизу, теперь уже в дорожных костюмах и с сумками наперевес. Весело вбежав в библиотеку, где нас ждал Орен, мы уставились на мага. Старый хитрец, словно не замечая нашего нетерпения, лениво водил пером по бумаге, сидя за широким столом из маренового дерева. «О, уже собрались?» Не отрываясь от своего занятия, спросил маг. «Да!» — одновременно выкрикнули мы. Тут Орен поднял на нас с братом лучисто-серые глаза и совсем буднично сказал «Спать пора!» «О, нет!» — услышала я свой отстраненный шепот, прежде чем сознание полностью меня покинуло.